Я не леди этого, дракона но сценарий давно утвержден. Глава девятнадцатая Это путешествие я навсегда запомню, — недовольно проговорил Ридер. Уселся на скамейку и устало откинулся на спинку. Откат от морока, врагу не пожелаешь. Где ты его достал? Другой мужчина, лица которого разглядеть я не могла, стоял чуть дальше, в тени фонтана. Ну, скажем так, там его уже нет. Зелье в единственном экземпляре. Ивор за него отвалил целое состояние. И стоило оно того? Да черт его знает. Мне все уши прожужжали, чтобы ни в коем случае не спалился, а плыть неделю и не выходить из каюты такое себе веселье. кое как убедил короля что если я не буду выходить хотя бы раз в день это вызовет больше подозрений чем никому не известный герцог коебский я не сразу сообразила что уже несколько минут практически не дышу только когда закружилась голова от недостатка кислорода громко вздохнула чем привлекла внимание мужчин ты проверял коридоры артефактом поисковиком подозрительно покосившись в мою сторону произнес ридер медленно поднялся со скамейки и в ту же секунду молниеносно бросился ко мне. Спасло меня, наверное, самое настоящее чудо. Ну или врожденная способность бегать быстро и бесшумно. Когда герцог прыгнул в арку, меня уже и след простыл. Я неслась но угад, сворачивая каждый раз направо. Где-то слышала, что, чтобы выбраться из лабиринта, нужно держаться правой стены. Этот замок чем не лабиринт? Как здесь слуги вообще ориентируются?» Когда поняла, что окончательно заблудилась, было уже поздно, но, на мое счастье, я на всей скорости налетела на худенькую девчонку в зеленом платье. Она испуганно захрипела и задергалась, придавленная моим весом. Пока я поднималась, пока перевела дыхание, чтобы вымолвить хоть слово, служанка уже собралась скрыться в одном из коридоров. Стой! Отведи меня к Анору! — крикнула грубым голосом, потому что горло нещадно жгло. Во рту образовалась пустыня. Коленки тряслись, а еще мне казалось, что слышу топот в той стороне, откуда прибежала я. Если ридер меня поймает, даже думать не хочу, что со мной сделает. Но, леди, уже поздно, его высочество спит, я видела, что его привели в комнаты. Быстро! Разглагольствовать было некогда, на кону. Понятия не имею, что на кону, но если король потратил кучу денег на какое-то там зелье, то нужно что-то решать. Доверять я могу только Анору, он ведь меня в это впутал, а Ридар — чертов герцог. Надеюсь, что перевозить в Эльфийскую империю он будет редкие сорта чая, а не что-то плохое. Служенка спорить не стала, к счастью, только хмыкнула и повела меня бесконечными коридорами. Остановились мы наверху одной из лестниц, дальше девушка не пошла. — Вот здесь, леди, доброй ночи. — Подожди, комната-то какая? — Весь этаж, леди. Она ушла, а я замерла не в силах пошевелиться, бросила опасливый взгляд на стражников, стоявших по всему периметру стен, за спину, всматриваясь в полумрак, и прислушалась. Замок поглотила тишина. До этажа принадлежавшего принцу не долетали звуки музыки, так далеко находился зал. Догадается ли Ридер, куда я побежала и что это была именно я? Надеюсь, что нет. Мои надежды разбились вдребезги, когда из арки выскочил герцог. Он остановился в полоборота ко мне, оглядываясь по сторонам. Если бы замешкалась хоть на секунду, он бы меня заметил, но когда мужчина двинулся к лестнице, я уже мчалась в конец коридора, где виднелась широкая двустворчатая дверь. Тарабанить в нее не пришлось, спальня оказалась не заперта. А когда, наплевав на моральные принципы, я вбежала в комнату, и закрыла защёлку, поняла, что его высочество имеет свой собственный дом внутри замка. В просторной гостиной с огромным камином преобладали темные цвета, что делало ее по-своему уютной. Кожаный диван и три кресла, стеклянный низкий столик по центру, в свете факелов смотрелись просто роскошно. На мгновение почувствовала себя так, словно находилась в штаб-квартире мафии, и убедилась в этом чувстве. когда наткнулась взглядом на головы каких-то животных, повешенных на стене напротив входа. Окон было всего два, и настолько узкие, что даже днем эта гостиная вряд ли видит солнечный свет. Слева обнаружились три двери. По моим предположениям, одна из них вела в ванную, другая в уборную, и третья уже в спальню. Вот только какая из них? Пара секунд на раздумье и двинулась к той, что была ближе к окнам. Не может ведь спальня быть без окон? Как оказалось, может. Утонувшая в полной темноте спальня оказалась за той дверью, которую я изначально приписала уборной, но нырнув в помещение и услышав храп, поняла, что ошиблась. В душе всколыхнулось неприятное, совестливое чувство, но тут же испарилось. Пока принц дрыхнет, там черти что происходит. А что, если он уже знает? Застыла, так и не дотронувшись до Онора. Он ли это не знала? Темно было, хоть глаз выколи, но сбивающий с ног запах спиртного подтверждал, что передо мной именно принц. Анор сказал, что нам нужно плыть в империю, чтобы поймать перевозчика на корабле. Но что, если он уже знает, кого именно будем ловить? Тогда и будить его нет смысла, завтра расскажу. Ай! Пока размышляла, Анор очнулся, схватил меня за руку и притянул к себе. От неожиданности у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. «Убери руки!» «Зачем тогда пришла?» Сонно пробормотал он, нагло обхватывая меня за талию и заваливая на себя. «Нет, но ну это уже ни в какие рамки не входит!» Стараясь не орать слишком громко, чтобы ридер не услышал, зашипела принцу в ухо. «Я знаю, кто перевозчик! Вставай, алкаш, быстро!» Ответом мне снова был храп. А Нор спал крепким, глубоким сном, и до меня ему не было никакого дела. что меня, конечно же, не устроило. Извернувшись так, чтобы не лежать на полуголом мужчине, скатилась на кровать с другой стороны от него, с трудом, но удалось выпутаться из кольца рук. Мысленно молясь не получить ответочку, с силой шлепнула принца прямо по лицу. Молитвы не помогли, подушка припечаталась в меня со всей мужской силой, следом за ней вторая, и я кубарем скатилась с кровати. А мать твою, вставай уже!» «Мария, ты что здесь делаешь?» Совершенно офигевший и мгновенно протрезвевший принц подскочил с места, свесился с кровати, всматриваясь в темноту. «Да я это, я! Тихо только, не ори!» «Какого демона ты в моей спальне?» Мужчина, надо отдать должное, перешел на громкий шепот, потом протянул мне руку и помог забраться обратно на постель. «Пришла покуситься на твою невинность!» Буркнула под нос, но оно услышал. «Как будешь это делать?» «Да шучу я. Короче, я знаю, кто перевозчик». Слышала, как Ридер говорил с кем-то о своем предстоящем путешествии. «С кем именно?» «Да откуда я знаю? Темно было. Не видела, как он выглядит». «Голос запомнила?» «Думаю, да». Нахмурившись, принялась вспоминать голос того мужчины. «Вроде самый обычный. Разве что слегка картавит. Да, точно. Он букву «Л» почти не выговаривает». Словно глотает ее. «Хорошо. Гости завтра еще будут в замке. Если кого-то услышишь и узнаешь, дай знать». «А работа?» «Не пойдем. Все, я спать хочу». Уже засыпая, проговорил Анор, но я не сдвинулась с места. «Анор, мне кажется, что перевозить будут совсем не артефакты, о которых ты говорил». Принц вздохнул и поднялся, облокотившись на подушке. «Знаю. Ложись спать». Знаешь, а зачем врал тогда? Меня катила волна невесть откуда взявшейся ярости. Знает, а мне сказал про артефакты. Мария, оборвал меня принц и добавил чуть мягче: я не хочу сейчас ничего выяснять и не знаю, что еще кроме артефактов там будет. Поэтому мы с тобой и отправимся к эльфам, чтобы перехватить перевозчика. У него зелье морока. Вспомнила я, сомневаясь, что правильно услышала название. — У кого? — Его король Ридеру купил. — Мой отец? — Ну, я так услышала. В комнате повисла тишина, которую нарушало только громкое дыхание Анора. О чем думал мужчина, мне было неизвестно, но сильно сомневаюсь, что о чем-то хорошем. Вздрогнуло от неожиданности, когда принц выругался сквозь зубы. — Ладно, выясним. А теперь спать. Мужчина скрылся под одеялом. Мне же не оставалось ничего другого, кроме как вынырнуть из спальни на цыпочках, а потом из гостиной, и сразу вбежать обратно, потому что в конце коридора, облокотившейся перекладины, стоял ридер. Ночевать придется у Анора. Думать об этом совершенно не хотелось. И слава архитектору, что здесь есть гостиная. Скривившись, покосилась на кожаный диван. С виду мягкий. Но, прикоснувшись к обивке, поняла, что замерзну тут насмерть. В помещении и так было прохладно. От факелов тепла практически не ощущалось. Чего не сказать о копоти. И, кажется, до меня дошло, почему весь замок пропитан цитрусовым ароматом. В верхушке факела, знать бы еще, как она называется, лежали апельсиновые шкурки. Кто бы это ни придумал, вряд ли знал, что делает. От этого запаха начинает болеть голова. если находиться в помещении слишком долго. Стараясь не разбудить его высочество, проскользнула в спальню. В темноте нащупала дверь, ведущую в гардеробную, и принялась копаться на полках в поисках одеяла. Я ж не знала, что постельная хранится услуг в кладовых. «Что делаешь?» Взвизгнув, отскочила к противоположной стене, не удержавшись на ногах, пошатнулась и плечом снесла несколько полок. Те с грохотом посыпались на пол, и вновь наступила тишина. «Одеяло еще! Холодно у тебя, как в склепе!» Смутившись, решила, что лучшая защита — нападение. Анор протянул мне руку, подумав несколько секунд, схватилась за его ладонь. Принц привел меня в спальню, жестом указал на постель. «Ложись здесь!» «А ты?» «На твою невинность посягать не стану, не беспокойся!» Хохотнув, вышел за дверь. оставив меня заливаться краской. Решив, что не в моем положении отказываться от предложенного комфорта, нырнула под одеяло, уткнулась лицом в подушку и попыталась отбросить все ненужные мысли. Ридер, король, путешествие. Все стало таким неважным по сравнению с тем, что я не смогла думать ни о чем, кроме одеколона Анора, запах которого буквально впитался в наволочку. Аромат свежескошенной травы с древесными нотками будоражил сознание, заставлял биться сердце все чаще и вызывал головокружение. Вкусные мужские духи всегда были моей слабостью. Однажды я прошла несколько метров не в том направлении, просто потому, что следовала за незнакомым мне мужчиной и прислушивалась к аромату. Да чтоб тебя! Резко распахнула глаза, прогоняя совсем не невинные картинки с участием принца в голове, Скинула подушку на пол и укуталась в одеяло. «Так-то лучше, а то будет еще у меня в воображении торсиком сверкать». Для убедительности вспомнила тех двух блондинок, выпрыгивающих из кабинета, и, окончательно успокоившись, расслабилась. Сон все никак не шел. Ветер за окном шумел все сильнее, и, судя по барабанной дроби в стекла, начался дождь. Проворочившись какое-то время, все же поднялась и села на кровати, задумчиво поглаживая кулон на груди. Что-то не давало мне покоя, но что именно, понять не могла. Разложив по полочкам события всех дней, что я провела в этом мире, пришла к выводу, что ни черта не понимаю. Гуннер привел меня для того, чтобы развивать туризм. Смешно? Смешно. Потом эта фраза короля, чтобы все знали, на что гуннар способен. Клятва против отношений с принцем. Непонятное ко мне отношение Ридера совсем сбивало с толку. В голове роились разные мысли, и уже когда за окном начало светать, я выловила одну – правильную, и, матерясь на собственную глупость, бросилась в гостиную к принцу.